Девять. Страна чудес без тормозов. Аппетит. Фиаско. Ленинград. В ожидании длинных волосы и я состряпал нехитрый ужин. Растир в ступке соленые сливы, приготовил из них соус для салата. Обжарил в масле несколько сардин с бататами, потушил говядину с сельдереем. В целом вышло довольно неплохо. До ее прихода еще оставалось время. Потягивая пиво из банки, я отварил имбирь в соевом соусе, начинил фасоль кунжутной приправой, а потом завалился на кровать и стал слушать старенькую пластинку фортепианные концерты Моцарта в исполнении Рабера Казадезиуса, французский пианист и композитор греческого происхождения. Во время Второй мировой войны жил и работал в США. После 1945 года директор Американской консерватории Фонтенбло. Мне кажется, Моцарт особенно глубоко проникает в нас, если слушать его именно в старых записях, хотя, возможно, это лишь мой предрассудок. Перевалило за семь, за окном уже совсем стемнело, а ее все не было. В итоге я прослушал полностью 23-й, а за ним и 24-й концерты. «Наверное, передумала и решила не приходить. Если так, я не могу ее осуждать. Как ни крути, а в решении не приходить явно больше здравого смысла». Тем не менее, когда я стал выбирать очередную пластинку, в дверь позвонили. Я посмотрел в глазок. За дверью, прижимая к груди пачку книг, стояла девушка из библиотеки. Не снимая цепочки, я приоткрыл дверь и спросил, нет ли вокруг посторонних. «Никого нет», — ответила она. «Никого нет», — ответила она. Я снял цепочку, впустил ее, и как только она вошла, запер дверной замок. Какие запахи! воскликнула она, поводя носом. Можно на кухню заглянуть? Да ради бога. Ты у подъезда никого не видела? Дорожных рабочих каких-нибудь или машины с людьми внутри? Никого, ответила она, проскользнула на кухню и, положив книги на стол, принялась открывать одну за другой крышки у кастрюли и сковородок. Да, спохватился я. Хочешь есть, могу тебя ужином накормить. Неахти какой ужин, конечно. Ой, что ты, я как раз такое люблю. Я разложил еду по тарелкам и с возрастающим любопытством стал смотреть, как она уписывает все подряд, блюдо за блюдом, начиная от края стола. Когда твою стрепню уплетает с таким энтузиазмом, ей богу, хочется отдать поварскому делу всю жизнь. Я достал бутылку Old Crow. Налил в большой стакан виски, набросал льда, затем поджарил ломтики тофу на сильном огне. Тофу желеобразный соевый творог. Откинул на тарелку, добавил тертого имбиря и принялся за виски и закусывая имбирным тофу. Моя гостья, не говоря ни слова, работала челюстями. Я предложил ей виски, но она отказалась. Дай лучше тофу попробовать, попросила она. Я положил в ее тарелку оставшиеся ломтики и дальше пил без закуски. Если хочешь, от обеда рис остался и соленые сливы, а еще могу быстро разварить мясо, предложил я на всякий случай. Мясо, паста из перебродивших соевых бобов, а также суп из нее. Высший класс, обрадовалась она. Я приготовил простенький бульон из сушеного тунца, закинул туда морской капусты, лука, соевые пасты, и когда все сварилось, подал вместе с рисом и солеными сливыми. В считанные секунды она подчастую умяла и это. Теперь, когда на столе осталось лишь несколько сливовых косточек, она наконец-то казалась довольной. Большое спасибо, сказала она. Было очень вкусно. Впервые в жизни я видел, чтобы худенькая симпатичная девушка заглатывала пищу, как взбесившийся экскаватор. С другой стороны, я не мог не признать, смотрелось это красиво. Наполовину заинтригованный, наполовину шокированный, я рассматривал ее довольное лицо. Послушай, и ты всегда столько ешь? Не удержался я. В общем, да, спокойно ответила она. Примерно столько я обычно и ем. Но ты такая худенькая. У меня растяжение желудка, призналась она. Сколько не ем, не толстею. Ого, удивился я. На еду не бойся кучу денег тратишь. О том, что в один присест она уплела весь мой завтрашний рацион, я понятно говорить не стал. Просто ужас какой-то, кивнула она. Когда ем где-нибудь в городе, в раз по два ресторана посещать приходится. Лапшу с пельменями червячка замарю, а потом уже обедаю по-человечески. Почти вся зарплата на питание улетает. Лапша, рамен и пельмени гёдза – самое стандартное сочетание блюд в популярных у японцев китайских лапшевнях. Объем одной порции рамен таков, что не всякий взрослый доедает ее до конца. Я опять предложил ей виски, но ей захотелось пива. Я достал банку из холодильника и на всякий случай разогрел на сковородке сдюженную франкфуртских сосисок, из которых, увы, сам успел съесть только две. Она пожирала все подряд с аппетитом станкового пулемета, втягивающего ленту с патронами для полного и окончательного разгрома врага. Мой недельный запас еды таял буквально на глазах. Не говоря уже о том, что из этих сосисок я мечтал приготовить свою фирменную немецкую солянку под кислым соусом. Достав упаковку картофельного салата, я смешал его с морской капустой и консервированным тунцом. Она уничтожила это под вторую банку пива. Вот оно, счастье, объявила она.